Глава пятнадцатая. Что дарят хозяйкам? Леха ошеломленно озирался, еще не веря, что остался жив и невредим. До него добежали Алена и Павел. И если Алена обнимала его и плакала на взрыв, то Павел страшно хотел взять мелкого паршивца за шкирку и трясти, трясти, пока в его пустой голове не найдется хотя бы пара мыслей. «Кто были те парни?» "Холодно и очень сердито спросил Павел. Лёха смущённо выглянул из-за плеча Алёны, оглядел злобного дядьку, осторожно высвободился из объятий и хмуро ответил: "Не скажу. Они ведь меня не заставляли. Я я сам сглупил. Мне просто так хотелось, чтобы они меня приняли." Павел только набрал в грудь побольше воздуха, чтобы высказать племянечку дорогому, куда он может своё благородство запихать, как почувствовал, что в его руку ткнулась морда Ursa. Он машинально погладил пса, а потом, чуть успокоившись, словно со стороны всё увидел: и Лёху, жутко перепуганного, бледного как снег вокруг, и заплаканную Алёну, и самого Ursa, который только-только сумел отдышаться. Вообще-то, трудно не выдать ни пожаловаться, главное признать, что сам виноват. Сам такую глупость сделал, да ещё объяснил почему. Павел вдруг вспомнил, как когда-то мама спрашивала его, зачем он натворил такую ерунду, и он точно так же отказался выдавать приятелей, признав, что виноват та сам. Каждый должен отвечать за себя, а не искать, на кого бы свалить собственные ошибки, сказала ему мама и и не наказала. Он только сейчас понял, что она тогда его похвалила. Эх ты, дурень ты, Лёха, бестолочь лохматая, вздохнул разом остывший Павел. Ты бы подумал, что бы с нами было, если бы тебе в лицо та фигня прилетела. Что было бы Лёха ощутил в полной мере, когда не пришли домой. Матильда Романовна в два счёта выпросила у Лёхи, твёрдо решившего ничего не говорить, что именно с ним случилось. И схватилась за сердце, представив возможные последствия. Лёха припугался, наверное, больше, чем тогда в сугробе. Оказывается, самое-то страшное, когда из-за твоей глупости может заболеть или даже умереть человек, который тебя любит и переживает за тебя. И чего им это раньше в голову не приходило? Я тебе клянусь, я больше так не буду, убеждённо кивал Лёха. Ба, ты только не пугайся, всё уже хорошо. Меня Урс спас. Мать Уда немного отдышалась, отметила, что Лёшка наконец-то назвал её бабушкой, пусть и в сокращённом варианте. А ещё сказал ты? Чего раньше тоже никогда себе не позволял. Крепко обняла его. А потом так же крепко взялась за вихор на мокошке. Только попробуй ещё какой-нибудь глупый сотворить. Выскубу чубчик, надеру уши, помру и буду являться тебе в кошмарах. Понял? Понял. Лёха подозрительно шмыгнул носом и уткнулся им в причём Ательды. И не бытирая от меня свой сопельник. Ательда и сама плакала во всё. А потом отправилась на кухню, вытащила из холодильника огромную миску котлет и принялась их щедро скармливать Урсу. Бека тоже одарила за компанию, прибывшим кошкам выложила угощение в мисочки и покосилась на хомячий дом. "Этого котлетами кормить не буду принципиально", серьёзно сообщила она сыну, пришедшему уточнить, чего это они тут делают. "Ма, я такой же обалтус был". Конечно, даже ещё хуже, с готовностью ответила Матильда. И ты меня всё равно любишь. Я тебя люблю больше всех на свете. Но если ты немедленно не снимешь уличную обувь, я возьму обратно все эти слова и заставлю тебя мыть пол. Лёха стоял, прислонившись плечом к дверному косяку, и очень хотел им сказать, что ему никогда в жизни не было так хорошо, но застеснялся. и вместо этого приволок тряпку и вытер мокрые следы дядькиных сапог. Почему-то с того вечера его перестало раздражать, когда Матильда проходила мимо его комнаты, а то и фыркала в сторону его смартфона. И даже в мыслях у него больше не возникала идея сказать им, что они не родные. Еще какие родные! Самые, что ни на есть настоящие. Старшеклассники, которые ожидали репрессий и казни от исторички, Быстро просекли, что пацан их не выдал, и начали относиться к Лёхе покровительственно. А сам Лёха удивился, осознав, что для него это перестало быть так уж важно и необходимо. Приятно, конечно, но не более того. Паша, Лёша, у нас надвигается важное событие. Вы к нему готовы? Матюша так Лёха про себя теперь называл Матильду Романовну, была похожа на миниатюрного Наполеона перед войсками. — Мам, Алене подарок я купил. Новый ноут. А вот что Марине Сергеевне дарить, понятия не имею. — Ноут. Романтика зашкаливает, — презрительно припечатала его любящая матушка. — Первый день рождения жены, а ты — ноут. — Думаешь, ей не понравится? — смутился Павел. Она сама говорила, что комп хочет новый купить. У неё старый, но совсем старый. Паша, кто тебя воспитывал? Воздела руки к потолку Матильда Романовна и картинно взялась за голову. Павел переглянулся с Лёхой, и оба заподозрили, что Матильда от всего этого получает гигантское удовольствие. Ну, если подумать, то ты, ты меня воспитывала. Выдал секрет Павел. Урс с Бэком переглянулись. Оба давно поняли, что дам развлекается и были совсем не прочь поучаствовать. Основная проблема заключалась в том, что Алёна и Марина Сергеевна родились в один день, 25 декабря. И этот совместный день рождения надлежало отпраздновать, по словам Матильды Романовны, торжественно и оригинально. Слова такие псы слышали. Ну вот как это должно происходить? Представления не имели. «Мам, не пугай меня! То есть ноут — это плохой подарок?» — поторопил Павел матушку, талантливо изображавшую отчаяние от его воспитания. «Это замечательный подарок. Но он на Новый год, к примеру. А на день рождения это не подойдет. Надо что-то такое... Ах, такое... Мам, ну какое такое?» Ларе я деньги дарила, она сама себе выбирала. И духи эти проклятые, и украшения. Алена носит только обручальное кольцо, и все. — Сыночек, а ты в шкатулку ее заглядывал? Я полюбопытствовала. — И не стани, я не полезла тайком, а аккуратно спросила. И Алена мне сказала, что носит серебро. А Марина потом объяснила — что денег у девочки на что-то другое не было. Да и на серебро не было особенно. Поэтому кольцо, которое я ей дарила на свадьбу, пара серебряных колечек и такой же медальон вот и всё, что у неё есть. И как ты это допустил? Я? Мам, так она же не говорила, что хочет. Сы переглянулись и покачали головами. Оба отлично понимали, что Алёна бы и не сказала. Да и деньги у неё теперь есть, недоумевал Павел. Лара бы себе уже на все деньги скупала золото и шмотки. Она считает, что это деньги Марины, не пользуется ими практически, вздохнула Матильда. Короче, ты задачу понял? Соображаешь, что надо сделать? Мне а. Павел помотал головой, отгоняя образ Лары гребуфи в эксклюзивные ювелирные украшения. Паша, Купи же мне подвеску. Кольцо ты всё равно не то выберешь, поэтому кольцо я и подарю сама, моё личное, фамильное, ещё от бабушки. Да ты должен помнить. Вот оно. Матильда открыла небольшую коробочку, оказавшусь у неё под рукой, и предъявила сыну. Подвеску найди приблизительно в таком же стиле. Понял? Вот теперь понял, Павел облегчённо вздохнул. Лёха тоже вздохнул, но тоскливо. Дядьки-то просто. А ему что дарить? Картинку нарисовать, что ли? Так ведь ему не 5 лет. Лёша, не вздыхай. Мы с тобой дарим Алёне лимон. Чего? Лёха представил завёрнутый в яркую бумажку с бантиком жёлтый кислый фрукт и потрясённо уставился на Матильду. Ничего, а кого? Марина сказала, что Алёнушка всегда мечтала о лимоне. Ну, что ты на меня так смотришь? А дерево, что выплодоносило? Я нашла такое, да не из Голландии, которое загнётся через 2 года, а из Аранжереи в ботаническом саду. Там продают привитые деревца. Сама я туда не поеду, а вот ты как раз мотаешься. Заказ заберёшь, проверишь, чтобы упаковали как следует, и на такси привезёшь. Понял? Ага. Обрадовался Лёха. Мариночки, я выбрала прекрасную кофемашину. А ты ей можешь купить робот-пылесос. Кстати, мне на Новый год тоже. Павел облекчённо выдохнул. Он зарабатывал прилично. Но вот по поводу выдумать, что именно дарить, ой, не. Он лучше ещё заработает. Первая жена регулярно устраивала такие истерики, что не те цветы принёс, не то купил. Не так обставил сюрприз, что сейчас одно слово подарок вызывало у него нервный тик. Мартильда об этом знала, тихонько посмеивалась, но решила не мучить, а помочь. И правда, что с мужчином взять? По мнению Мартильды, один из десяти угадывает с подарком без чётких и ясных намёков, а в больше всего похожих на инструкцию к действию. Алёна переживала. Свой день рождения натерпеть не могла. Вечно одни расстройства были с этим празднованием. В детстве, насмотревшись на подружек, она тоже ждала подарков, сюрпризов, торта, накрытого стола, а родители ей дарили на день рождения одежду или обувь. Когда бабушка с дедом окончательно переехали с севера, стало значительно веселее. Но Светлана как назло демонстративно приглашала в этот день своих подруг на католическое Рождество. Никто из них католиками близко не был. Но она заявляла, что это по-европейски, и она так хочет. Короче говоря, Алёна в последние годы попросту уезжала на праздник к бабушке и деду. Теперь ей хотелось устроить праздник бабуле, благо появилась возможность. А переживала она из-за того, что на день рождения бабушки внезапно собрались приехать не только родители, но и Светлана. "Что-то я нервничаю", сообщила она Матильде Романовне. Испортит она бабуле праздник. — А тебе? — Да я как-то спокойно к нему отношусь, — махнула рукой Алена. — А вот это совершенно напрасно. Безобразие какое! Тебе всего-то двадцать шесть лет исполняется, а ты? — А ты словно старушка древняя моя, — насмешливо фыркала ее свекровь. Марина Сергеевна тоже волновалась. — Матильда! Вот чует моё сердце, Света что-то устроит, чтобы она изъявила желание приехать на наш день рождения. Да ну, никогда такого не было. Нет, я, конечно, с Людой поговорила, чтобы она Свету угомонила. Проблема только в том, что ей на всех наплевать. Милая, да неужели мы вдвоём с одной светочкой не управимся? Матильда не то, чтобы получала удовольствие от стычек, нет. Она предпочитала жить спокойно. Но уж если её семье кто-то пытался угрожать, да, победа её очень даже радовала. А в том, что она победит, тут она даже не сомневалась. А что пёс может подарить хозяйке? Вдруг призадумался urs, слушая все эти разговоры и наблюдая за сборами к празднику. Только себя. Но ведь я у неё уже есть. И как тогда быть? Дни летели быстро, и вот уже совсем скоро ответственный день. Все довольны, взбуждены, а Урс совсем закручинился. Он косился на Лёху, который тащил по полу катку с приличных размеров деревцем, на котором висели жёлтые крупные лимоны. Лёша, осторожнее! Собьёшь лимоны, обвяжу тебя жёлтой тканью и заставлю читать стишок про лимон. «Какой еще стишок? Найду какой-нибудь и заставлю выучить», — грозилась Матильда, хихикая в тихомолку над упирающимся Лехой, который теперь и дышать на деревце опасался. Ноутбук был спрятан до Нового года. Подвеска куплена и даже одобрена Матильдой Романовной и Мариной, которая только ахала, что такой красоты у Алены в жизни не было и никогда бы на себе такое не купила. Продукты уже были приобретены в стратегическом объёме, а Урс всё страдал. Нет, была у него идея поймать в местном озере лебедя и приволочить его в подарок Алёне. Он слышал, как она говорила, что лебеди ей нравятся. Но засомневался в разумности этого, присмотревшись, как эта птичка гадит. Не, эта хозяйка точно не одобрит. Жрёт и пачкает, жрёт и пачкает. Да ещё и шипит, как змея, и плавает. Вода ему нужна. Разве что его в ванну запихать, хотя это тоже неудобно. Люди там всё время моются. Урс покосился на безметежный бак и решил, что на друга взваливать такую ношу нехорошо. Самому надо думать. А от кошек тоже никакого проку не было. Аля про подарки ничего не знала. Кашка не знала и подавно, но ни за что бы в этом не призналась. А ещё отправилась бы к вентиляции кого-нибудь выманивать для презента хозяйке. Алёна выгуливала собака одна, потому что Паша задерживался на работе. Бэк отбежал к знакомой догине, а Урс так и плёлся рядом, повесив голову. Ты чего такой печальный, а? Ты не заболел? Алёна вдруг сообразила, что пёс несколько дней какой-то немного не такой. Присела перед ним на корточки, озабоченно пощупала нос. Урс вздохнул и покачал головой. А что тогда? Ты расстроен? Врать хозяйке Урс никак не мог и кивнул. Бедный ты мой. Прости меня, пожалуйста. Закрутилась и почти с тобой не общаюсь. Вот из-за тосковал. Я исправлюсь. Вот начнутся праздники и каникулы, и будем мы вместе. Я тоже, знаешь, как этого жду. Курс вопросительно глянул на Алёну. Очень. Сильно-сильно. Мне кажется, что ты всегда рядом был. Так странно, что мы с тобой только в этом году встретились. Я, когда мы будем провожать старый год, есть у людей такая смешная традиция. Обязательно скажу ему спасибо за всё чудесное, что приключилось. За то, что я Пашу встретила. За то, что живу теперь вместе с теми, кто меня любит и кого люблю я. Но знаешь, если подумать, ничего бы этого не было, если бы я не нашла тебя. Ты мой замечательный друг, спасатель и пёс-хранитель. Так что обязательно поблагодарю и за то, что у меня теперь есть ты. Алён обняла его за шею, а потом поцеловала в нос. Урс зажмурился от счастья. Ничего не надо выдумывать. И лебедя тоже не надо. По себе шипит и портит воду в своём пруду. А надо надо просто быть рядом с ней. Понял он.